Первый сон на дежурстве. Кружок юный диггер. В детстве притягивает неизвестность, тем более если она лежит у тебя под ногами. Затерянный мир отделял от нас лишь толстый слой потрескавшегося московского асфальта. Через канализационные люки рвалась на волю непознанная изнанка города. окутанная завесой тайной системы подземных коммуникаций. К счастью, сухие технические названия нас не интересовали. Зато подвору из уст в уста передавалась история про таинственный подземный город, строить который под столицей начал еще Иван Грозный. Потерянная библиотека, тоннель из Кремля в Коломенское, метро-2. Услышав эти слова, мы сгорали от любопытства. В городе набирала популярность движение диггеров. Старшие ребята рассказывали про Никиту с улицы Довженко, который спустился в люк в начале Мичуринского проспекта, а вылез около аэропорта Внуково. Может, и не было никакого Никиты, но всё это настолько подогрело наш интерес, что мы решили во что бы то ни стало обследовать московское подземелье. Дело осложнялось тем, что открыть люк можно было только с помощью специального приспособления — слесарного ломика. Последний обитал на поясе у водопроводчиков. Все попытки поднять люк без ломика потерпели фиаско. Украденный у дворника обычный лом помог чуть приподнять люк, но вставленные в зазор палки ломались под его тяжестью и так не помогли сдвинуть машину в сторону. К тому же лом нужно было постоянно перепрятывать, и его украли снова. «Нам нужен слесарный ломик», — сказал однажды Макс. «Как ты его достанешь? Слесарь никогда с ним не расстаются». Я замечал, что водопроводчики берегут свой ломик, как зеницу ока. «Десятого у них аванс. Мой сосед сорок лет в ЖЭКе отработал». Не обращая внимания на мои возражения, продолжал Макс. «Мы почувствовали...» Что зреет план? Тот безногий, который орёт на весь двор по праздникам, он же алкаш, добавил сарказма Хоха. Да не все алкаши, продолжал Макс, особенно в день аванса. База слесарей была в бойлерной возле недавно открытого гольф-клуба. Зелёное здание с мощными чугунными дверями и увесистым замком вопило большой трубы. Внутри постоянно что-то жужжало, щёлкало, переключалось, из щелей струился тёплый сладковатый аромат, коктейль из запаха горячих труб, влажного бетона и отсыревшего пластика. Этот приторный запах будет постоянным спутником наших подземных путешествий. Желание завладеть ломиком было настолько сильным, что мы договорились отпроситься с последнего урока. Макс сказал, что у него разболелась голова, я придумал срочную необходимость открыть дверь приехавшей из деревни бабушки. Тима давил на жалость и рассказывал учительнице о заболевшей маме, которой срочно необходимо купить жаропонижающее. Самым недльновидным оказался Хоха. Он сказал, что отравился и его отправили к медсестре промывать желудок. В середине рабочего дня в бойлерной гремел скрытый от чужих глаз банкет. шумело радио, то и де возвенели стаканы, кажется, даже сквозь толстые стены было слышно, как хлёстко ложились карты на украденные с овощной базы деревянные ящики. "Уже хороши", сказал Макс. "Главное, чтобы там же не заснули, а то чего доброго заночуют. Там спать негде, к тому же их жёны дома ждут", раздражённо ответил Тима. Во всех чувствовалось волнение. Не забывай, у Жон в столовых и детских садах тоже сегодня аванс. Неизвестно, где они сами заночуют, хихикнул Макс. Кто бы мог подумать, что предложение Макса окажется правильным. За следующие 4 часа нам продемонстрировали всё, на что способен советский слесарь в рабочее время: и именно танцы, песни, ссоры, драку, объятия и наконец тихий, спокойный сон. Прождав ещё час и предчувствуя скорое наступление сумерек, мы решили действовать. Идти за ломиком вызвался я. Бойлерная давно манила меня. Сидя на руках, я мечтал, как однажды окажусь внутри этого таинственного сооружения, а там я живо представлял себе огромное электрическое табло, на котором мигают десятки лампочек, показывая путь горячей воды в дома нашего района. Перед ним обязательно стоит пульт управления, а на стене, конечно же, висит красный телефон. Друзья немного побаивались пьяных слесарей и мне не возражали. Я на цыпочках подкрался к бойлерной. Большая железная дверь была приоткрыта. Внутри горел тусклый свет. Большое квадратное помещение было заполнено трубами. Да ни из них возникали из пола, поднимались вверх, образуя подобие арки, и снова прятались в пол. Другие попадали в помещение откуда-то сбоку, чёрные и белые, толстые и тонкие, с изоляцией и без. Дёргались стрелки десятков больших и маленьких манометров. Тёплый влажный воздух перемешался с парами этилового спирта. Не было ни пульта, ни электрического табло, По углам лежали пустые бутылки: водка столичная, пиво ячменный колос, стандартный набор того времени. Слесари спали: один на трубах, второй на топчане в углу, третий прямо на бетонном полу. У первого был подбит глаз, у второго разбит нос, да так, что при каждом выдохе из ноздри надувался большой кровавый пузырь. Ещё один участник застолья лежал лицом к стене. Рядом на полу я увидел выжделенный ломик. Его раздвоенное, напоминающее змеиный язык жало, то самое, которое проникает в паск канализационного люка, сжимало пивную пробку. Я на цыпочках пересёк комнату, осторожно взял ломик и юркнул к выходу. Здесь я немного поторопился, и раньше времени, посчитав свою миссию выполненной, тут же за это поплатился, пролезая в щель чугунной двери, слегка задел ее своей добычей. Этого было достаточно, чтобы на всю бойлерную ухнул глухой удар. Дверь резонировала, как басовый колокол. Словно ошпаренный, я выскочил прочь и понесся через кусты, заметив, как вскочили и метнулись вслед за мной тени товарищей. Лишь через пять дворов, ощутив себя в безопасности и не видя погони, мы остановились». Сердце выскакивало из груди, в глазах темнело, мокрая рука крепко сжимала добычу. На следующий день мы отправились в первое подземное путешествие. Для этого заранее выбрали люк в сквере, примыкавшем к ограждению гольф-клуба. Там не было лишних глаз, свежая апрельская зелень обеспечивала неплохую маскировку. Узнав, что мы завладели ломиком, к нам присоединились самые молодые члены нашей компании, учившиеся на два класса младше, Руслик и Славик. Остальным обитателям двора говорить о ломике строго запрещалось. Вещь дефицитная, узнают пиши пропало. Само собой носить его можно было только под курткой, и хранить ломик охоте пришлось одеться не по погоде. Потный, но незаменимый, гордо говорил он каждому из нас при встрече. Интересно, как во дворе назначали хранители той или иной общественной вещи, попавшей в разряд казырных. Определяющим фактором была лояльность родителей. Те, у кого предки не слишком внимательно относились к воспитанию, равно как и обладатели отдельной комнаты, получали почётное звание хранителя чаще других. Иногда на первый план выходили совершенно неожиданные достоинства. Например, на четвертом этаже в подъезде Хохи неизвестными был грубо испорчен гипсокартон. Между ним и кирпичной кладкой образовалась вместительная ниша. В этом тайнике и было решено хранить ломик. Итак, Хоха нес под курткой орудие преступления. Тима взял фонарик. Тима взял фонарик. Я маток бельевой верёвки. Мы приближались к люку. Предварительно в двух противоположных концах сквера расположился боевой дозор. Славик и Руслик встали на шухере. При возникновении непредвиденной ситуации стоящий на шухере должен был предупредить нас, крикнув громким зловещим шёпотом: "Шухер!" Если шухера не случилось, последнему опускавшемуся в подземелье полагалось свистом снять часовых. Оказалось, что даже имея в наличии ломик, открыть люк не так просто. И зрядно прокопавшись, нам всё-таки удалось приподнять его и сдвинуть немного в бок, после чего навалились все вместе и свернули чугунную махину окончательно. Перед нами разверзлась чёрная пустота московского подземелья. Хорошо, что Тима взял фонарик, иначе никто из нас так бы и не решился сделать первый шаг. В луче электрического света мы увидели бетонные стены, две огромные трубы и ведущую вниз ржавую лестницу. Первым спустился Макс, за ним Тима и Хоха, я позвал мелких и шагнул навстречу неизвестности. В колодце стоял удушливый сладковатый запах, уже знакомый мне по бойлерной. Здесь пересекались трубы, идущие с разных направлений. Поэтому помещение было достаточно большим. В разные стороны от колодца уходили тоннели. В центре каждого пролегали две трубы, покрытые то штукатуркой на каркасе из мелкозернистой проволочной сетки, то чёрной прорезиненной изоляцией. Протиснуться можно было только между трубой и стеной, но места было так мало, что почти всегда приходилось идти боком. Иногда труба чуть меняла траекторию, но этого было достаточно, чтобы место не осталось вовсе. Тогда единственный вариант был забираться наверх и ползти прямо по трубе, то и дело ударяясь головой о потолок. Этот способ передвижения был самым неудобным, он отнимал много сил и пуговиц на одежде, при этом сама одежда моментально пачкалась. Мы двигались вперёд около получаса. Спёртый воздух, мёртвая тишина, давящая атмосфера подземелья становилась по-настоящему страшно. "Макс, может, пойдём назад?" по очереди обращались мы к нему, как к идущему, ползущему, протискивающемуся, скользящему впереди колонны. "Ещё немного, пацаны, надо обязательно дойти до следующего люка". Раз за разом, как заклинание, повторял Макс, но в голосе всё больше чувствовалась неуверенность. Наконец в лучах фонаря мелькнул поворот трубы. "Ну вот, ты ж долись", радостно воскликнул Тима. Макс громко похлопал по трубе, я свистнул, мелкие сзади одобрительно пискнули. Настроение резко улучшилось. Тем сильнее был ужас, который мы испытали, приблизившись к повороту. Перекрёстка с другими трубами не было, а значит, не было ни колодца, ни люка. Мы в западне. Крч, что дышать уже нечем, тошнит и кружится голова. Продираться обратно никак не меньше получаса, а быстрее из-под земли не выйти. Ничего не поделаешь, надо идти дальше, нерешительно, но громко сказал Макс. Неужели ты не видишь, что все устали? Мы ползём неизвестно куда, вспылил Дима. Я посмотрел на его испачканную, местами порванную дорогую кофту и пыльные, потерявшие свой изначальный цвет джинсы и понял, до мы ему здорово достанется. Лично я вообще никуда не пойду, обречённо сказал Хохо. Останусь здесь. Пускай меня достают в спасатели. Мелки его несон заплакали. В американских фильмах ты пересмотрел. Нет у нас никаких спасателей, а пожарные в такой узкий проход никогда в жизни не полезут. Крысы вас съедят. Вот и вся любовь, огрызнулся Макс. Надо решать. Либо вперёд, либо назад. Как ни трудно было себе в этом признаться, но каждый из нас понимал: идти назад слишком долго, а впереди наверняка должен быть выход на поверхность. уверенность нам придала свечка, которую предусмотрительно захватил с собой хоха. Свечу поставили на трубу сразу после поворота, отметив таким образом начало нового этапа нашего пути. Оглядываясь назад, мы ещё долго видели её мерцающий огонь. Надо же, какую надежду может давать маленькая свечка в тёмном подземелье, подумал я. Наконец, когда чувство времени было уже окончательно потеряно, впереди забрезжил дневной свет и проявились очертания лестницы. Макс добрался до неё первым, ловко подтянулся на руках, подставил под люк спину и натужившись, замер в таком положении на несколько секунд. Я увидел, как его лицо побогорело, а затем внезапно стало бледным. на шее напряглись канаты вен. Макс зажмурил глаза и натужно застонал. Люк не поддавался. Видеть свет из глубины подземелья и не иметь возможности дотянуться. В такой момент, как нельзя лучше, понимаешь тюремных узников и попавших в завал шахтёров. Хорошо, что недавно в одной научно-популярной книге я прочитал об опасности паники под землёй. Паника заставляет человека потеть и дышать. Сгорает дефицитный кислород, становится нестерпимо жарко. Пацаны, если запаникуем, задохнёмся. Я неуклюже попытался разрядить обстановку. Мелкие снова заплакали. Задыхаться никому не хотелось. Мы просто спокойно дойдём до следующего люка или вернёмся назад, прошептал Тима, третьего не дона. К счастью, идти пришлось недолго. Через несколько минут в конце тоннеля вновь заблестела паутина солнечных лучей, сладковатый запах горячих труб разбавил долгожданными нотками весеннего вечера и неожиданным ароматом свежескошенной травы. Представляете, если мы вылезем за городом, вздохнул Хоха. "Это невозможно", оборвал его Макс, понятно, что сейчас он думал лишь о том, чтобы удалось открыть люк. Макс поднялся на лестницу, Уперся руками в бетонные стены и начал медленно распрямляться. Раз, два, стоявшие внизу, скрестили пальцы и затаили дыхание. С натужным скрипом люк сдвинулся с места, на мгновение замер, но сразу же сдался, лязгнул и пошел кверху. Яркий свет ударил в глаза. Маг скачнулся в сторону, перекинул люк с позвоночника на правую лопатку и завалил набок. «Есть!» «Выход из подземелья свободен». Мы с Тимой мгновенно запрались на лестницу и оказались рядом с Максом. Впереди, насколько хватало глаз, простирался идеальный газон. «Мы на гольфе!» — в унисон закричали все втроем, гулкое эхо рухнуло вниз и откликнулось где-то за поворотом подземелья. «Мы были не просто на гольф-поле, вход на которое советским гражданам был запрещен. Мы оказались на противоположном его конце». пройдя по подземному лабиринту, неприступный забор, строгую охрану, флажки и песчаные ловушки обогнули озеро и оказались около клубного ресторана. Пруды, которые многие из нас помнили полными мусора и коряг, были вычищены, их берега укреплены крупными просмалёнными брёвнами. В центре главного пруда бил фонтан. Над всем этим великолепием доминировал голоснежный ресторан с улыбающимися на террасе гостями. Официанты в стильных полу лавировали между столиками, нагруженными большими серебристыми подносами. Играла живая музыка. Каждый из нас, за исключением мелких, помнил это место раньше. Авраг вдоль станицы Сету невечно загаженные пруды, в одном из которых нашел свое последнее пристанище ржавый бульдозер, пустырь с холмами и колдобинными, непролазная весенняя грязь, стая бездомных собак и полчущие одичавших крыс, место словно небезопасным, вечерами его обходили стороной. Но 2 года назад первое дуновение перестройки привело на эту землю известного шведского фитиста Свена Тумбба Юхансена. Он сумел как-то убедить союзное руководство сдать пустырь в аренду на 50 лет и открыть первый в СССР гольф-клуб. Сначала шведы сняли с пустыря верхний слой почвы и увезли её в неизвестном направлении. Фанит, замерно пуганый недавним Чернобылем микрорайон. Некоторые даже выходили на пустырь с дозиметром, но он ничего не показал. Верницы импортных самосвалов в очередь работали с утра до вечера. Темпы стройки настолько восхищали привыкших к советскому долгострою граждан, что на земляные работы ходили смотреть словно в кино. Когда дело было сделано, настала очередь укладывать новый грунт, оказавшийся отборным мелкозернистым чернозёмом. Сначала его сваливали в большие кучи по периметру пустыря и развозили по полю маленькими юркими тракторами. Но с наступлением темноты к холмам выстроилась очередь из дачников и любителей комнатных растений. Через пару дней сходить за шведской землёй стало любимым развлечением местных. Через неделю начали приезжать люди со всей Москвы. Шведы изменили тактику, теперь самозвал сбрасывал грунт непосредственно в нужное место, прочиек любители чернозёма пересох. Когда грунт был насыпан и утрамбован, за несколько дней поле покрылось паутиной пластиковых труб, не сбавляя темп, шведы налаживали систему полива. Через каждые 50 м монтировали поливочный фонтан, который в будущем автоматически поднимался из-под земли и вращаясь, поливал траву вокруг себя. Рядом с поливочной сразу же закладывалась дренажная система. Однажды утром к пустырю выстроилась длинная очередь из фур со шведскими номерами. Внутри лежали свёрнутые в огромные рулоны зелёные ковры. Это был дёрн. Слой земли с уже пророщенной газонной травой. Рулоны выкладывали на чернозем, как кладут линолеум на кухне. Буквально за месяц поле стало идеально ровным. Это было последнее чудо из доступных, поскольку следующим этапом началось строительство забора. Посмотрели и Буди, так и я Германию посмотрел одним глазком. Говорил сосед-ветеран: "Много нельзя, а то запрос появится". Стройка гольф-клуба стала главным событием района за ближайшее десятилетие. Местные жители долгие годы добивались ликвидации пустыря, писали письма в райком, просили разбить парк, но каждый раз получали в ответ отказ и обещание. Чиновники ссылались на недостаток финансирования и клялись решить проблему пустыря в светлом будущем. И вот светлое будущее наступило меньше чем за год, когда шведы с толком, чувством и расстановкой создали на месте свалки настоящий оазис. Только вход в эту сказку местным жителям отныне был строго запрещён. А мы, получается, проникли. Хлёсткий удар совсем рядом был там лучшим доказательством. над нами со свистом что-то пролетело, затем раздался глухой всплеск, на ровной глади озера вырос и тут же осел небольшой фонтанчик. Щит раздался буквально в нескольких метрах от нас. Мы с Максом, не сговариваясь, присели, опустив люк и оставив лишь небольшую щель для обзора. Английская речь звучала совсем близко. Вскоре раздался второй щелчок, на этот раз мяч прошёл значительно левее и лёг на траве совсем близко к ярко-жёлтому флажку. Гол. От одобрительных мыкнул другой голос. Ещё один удар, и мяч вновь поднял фонтанчик, на этот раз песчаный. Двое в синих шортах и белых теннисках, непринуждённо разговаривая, удалялись в сторону флажка. За собой они катили двухколёсные тележки с полным набором клюшек. Мы собрались на подземное совещание. Оказалось, что путь длиной в километр наша компания преодолевала более полутора часов. Учитывая усталость, на обратную дорогу нужно было закладывать не менее двух. За это время основательно стемнеет, наше долгое отсутствие во дворе заметят родители, тогда не избежать скандала. Дожидаться темноты здесь и бежать с поля под покровом сумерек не вариант по той же самой причине. Мы хотим домой, нам страшно, заплакали самые младшие члены нашей компании. Ничего не остаётся. Нужно выбрать момент, когда рядом с нами не будет игроков и бежать, предложил Макс. Ты забыл, как охраняется поле? По району давно гуляли страшилки про бойцовских собак, охранявших периметр, охранников с электрошокерами, передвигающихся по полю на быстроходных квадроциклах. Символом поля был человек-свисток, удивительно смекалистый дед, вооружённый свистком, резиновой дубинкой и великолепным чутьём, всегда оказываться именно в том месте, где перелезают забор. На нашей стороне эффект внезапности поддержал Макс и Тима. Никто не ожидает, что мы появимся буквально из-под земли. Правда, бежать придётся через всё поле туда, откуда мы проникали. Ближе к нам тоже есть забор, но там рабица, сетку не перелезть, и сразу за ней река. «Пятьсот метров идеального газона. Неужели не добежим? Они опомниться не успеют?» Адреналин ударил в голову. В ушах зашумело. «Значит, бежать!» «Решили, что первым пойдет Тима, за ним Макс, потом я. Хоха замыкает и смотрит за мелкими». Вы скорее всего отстанете. Хоха повернулся к Славику и Руслику. Мы первыми будем у забора и поможем перелезть. Если вас всё-таки возьмут на поле, не беда, скажите, что старшие ребята заставили идти с ними. Поругают и отпустят. Я поднялся по лестнице, чуть выглянул из полуоткрытого люка и осмотрелся. Впереди удалялась компания из четырёх игроков, далеко перед ними сливался с горизонтом электрокар. Со стороны дальнего забора никого не было. Через 3 минуты можно бежать, прошептал я вниз и тут же ощутил, как налились свинцом и отяжелели ноги. Я, Макс и Тима встали на лестнице сразу же под люком для мощного рывка всей команде нужно было окончательно сбросить его на бок. Остальные выстроились в очередь перед лестницей. 1 2 3 Скомандовал Тима, и мы рванули наверх с огромной силой. Хохо плечом, а я рукой сбросили люк в сторону. Мы бежали. Я почти сразу увидел, что за холмом стояли незамеченные нами несколько игроков, которые с удивлением повернулись в нашу сторону. Видел, как встали из-за столов, увидевшие нас гости ресторана. Подошли к перилам балкона белоснежные официанты. Посреди залитого солнцем Азиса, мимо фешенебельного ресторана по земле на ближайшие 50 лет принадлежащей её величеству королеве шведской, в грязной, разорванной от подземных путешествий одежде, с пыльными волосами и перепачканными лицами бежали советские школьники. Бежали так, как проносятся обрегены бразильских фавел по фешенебельному кварталу Рио-де-Жанейро. Так, сломя голову, дети крепостных крестьян летели с ворованными яблоками по барскому саду, так советские школьники неслись по островку Западный жижник к бетонному забору, чтобы перемахнуть через него навсегда вернуться в мир пыльных дворов и серых пятиэтажек, переполненных помоек и пустых прилавков, мир такой далёкий от этого зазеркалья и всё-таки близкий сердцу. Дыхание начало подводить, когда до спасительных деревьев Оставалось совсем немного. Мелкие уже порядком отстали, и тут я заметил, как от помещения за рестораном рванул в нашу сторону синий квадроцикл с двумя охранниками. "Поднажмём, охрана!" из последних сил крикнул я, и тут же они полностью покинули меня, в глазах потемнело, ноги подкосились. Неимоверным усилием воли я заставил себя пробежать ещё несколько шагов и очутился среди деревьев. Чуть впереди бежал Тима, Макс немного отстал. Близость цели придавала сил. Каким-то чудом все мы, хватаясь за кусты, ветки и торчащие из земли корни, смогли забраться наверх к забору. Макс заметил недавно упавшее на забор бревно. Обхватив его руками и ногами, впиваясь ногтями в сочную весеннюю кору, как и несколько часов назад в сухую штукатурку изоляции, мы карабкались навстречу спасению». Квадроцикл остановился внизу в тот момент, когда Хоха помогал мелким подтянуться на забор. Охранники в чёрной облегающей форме, безболках с длинными козырьками, вооружённые резиновыми дубинками, бросились в погоню, но было поздно. Мы по очереди прыгнули на родную землю и упали на спину, оставаясь лежать с широко раскинутыми руками и ногами. Через несколько минут я услышал охрипший голос Макса: "Твою ж мать!" Я спрыгнул прямо у собачука какашку. «Я тоже», — грустно отозвался Хоха, — «новые кроссовки. Это родина, сынок», — подвел итоги дня Тима, <с> <с> и все засмеялись. Мысли по дороге с работы. Сколько надо ходить пешком? Наверняка многие слышали, что для здоровья сердца рекомендуется проходить десять тысяч шагов в день. Интересно, откуда появилась такая точная цифра? Оказывается, в 1964 году одна японская компания разработала шагомер, назвав его «манпокей», что в дословном переводе означает «измеритель для десяти тысяч шагов». Громкое название было лишь «маркетинговым ходом», хотя и основанным на небольшом исследовании молодого японского ученого Йоширо Хатана. Получается, что рекламный слоган стал своего рода медицинской аксиомой. Но насколько это актуально в наши дни? Разобраться в этом вопросе попытались ученые из Гарвардской медицинской школы. Они провели крупное исследование, в котором приняли участие почти 17 тысяч женщин в возрасте от 62-х, До 101 года. Людям в таком возрасте бывает трудно ходить, и 10 тысяч шагов могут оказаться слишком серьезной нагрузкой. Тем не менее, все участники эксперимента в течение четырех лет были достаточно активны. При этом ученые добились чистоты эксперимента, волонтеры не имели серьезных заболеваний, и даже если ходили меньше остальных, причиной этого не было плохое самочувствие. Оказалось, что явная разница в продолжительности жизни начинается на уровне 4400 шагов в день. Ежедневно проходившие не меньше этого расстояния жили значительно дольше тех, кто проходил меньше. Но самая большая продолжительность жизни зафиксирована у тех, кто проходил в день 7.500 шагов, что в среднем составляло около 4 км. А вот большая дистанция уже не сказывалась на продолжительности жизни. В последнее время ученые меняют отношение к физической нагрузке. Если еще недавно нас зазывали на турник, советовали в любом возрасте бегать и осваивать велосипед, то сейчас они стали более осторожны в своих рекомендациях. Ведь суставы, мениск и позвоночник в этом случае вынуждены выдерживать немалую дополнительную нагрузку. Не стоит забывать и о травмах, которые нередко получают не только во время занятий экстремальными видами спорта, но и в спортивном зале. Получается, что самая физиологичная и самая безопасная нагрузка это ходьба. И если кто-то думает, что это легко, пусть попробует пройти 5 км в день по пересечённой местности хотя бы в течение недели. А если взять в руки палки и перенести часть нагрузки на верхний плечевой пояс, Хоть ба станет скандинавской, а количество мышц, увлечённых в процесс, превысит 90%.